В деревне прошел слух, что наконец-то вынесено решение по тяжбе о земле. Один проезжий сказал об этом Альварита Пересу, дескать, на двери Алькальда в ближайшем городе, до которого было полтораста километров, висело объявление о том, что всякий, претендующий на какие-либо права в пределах спорного района, должен в такой-то срок явиться в земельный суд, чтобы подтвердить обоснованность своих претензий. Когда об этом узнали жители тьера санта срок подачи заявлений давно истек. И теперь богатый асьендадо Дон Антонио Ольмас считался законным владельцем всех земель на той стороне реки, где помещалась деревня на три километра вверх и вниз от устья притока. Поселенцы не придали этому большого значения. Они знали, что есть особое постановление, так называемый закон лопеса, по которому преимущественное право на землю принадлежало тому, кто ее первым расчистил, и продолжали, как ни в чем не бывало, расширять свои участки. Педро Санчес был занят соколадой, начав на краю прошлогодней расчистки, он углублялся в лес. В этом году он задумал сделать упор на рис, заметно выросший в цене за последние месяцы. Кроме того, на одном из старых полей посадит сахарный тростник и смастерит из дерева тропиче примитивный сахарный пресс. Сироп очень пригодится в хозяйстве. Если Педро получит хорошую цену за свиней, выкормленных на кукурузе, он сможет, пожалуй, купить котел и формочки и варить свой желтый сахар. «На этом он немало выиграет. Глядишь, станет производить сахар на продажу, только бы времени на все хватило». Снова и снова он жалел о том, что у него нет второй пары рук. Один он никак не управлялся совсем, что хотелось сделать. Скорее бы поблито подрастал. А может, и еще сыновья будут. Вдруг Педро опустил мачете и вслушался. Где-то поблизости... От силы сто шагов в лесу застучал топор. За ним второй, третий, четвертый, еще и еще. И вот уже по всему лесу гул идет. Минуты две он прислушивался, определяя, откуда доносится звук. Потом быстро зашагал в ту сторону. Неужели лесоробы нагрянули? Поселенцы никогда не переходили друг другу дорогу, Особенно, если сосед загодя отметил новый участок за рубками. Длинная цепочка рубщиков валила лес на той самой делянке, к которой он собирался приступить, только руки еще не дошли. Цепочка начиналась справа у пастбищ и терялась слева в глубине леса. «Ух ты, сколько их! Человек пятьдесят, не меньше! На полкилометра слишком растянулись!» Среди них преобладали индейцы племени Тучин, коренастые черноволосые парни, добрые лесорубы, которые нередко заключали своего рода коллективный договор на большие расчистки. Были тут и поденщики с асьенды Дона Антонио. Все деревья кругом помечены чужими мачете, от его собственных зарубок не осталось и следа. Сам Дон Антонио и его управитель Дон Марио Гутьерес ходили вдоль цепочки, наблюдая за работой. Глядя на эту картину, Петро крепче сжал рукоятку мачете своей натруженной рукой. Он тотчас смекнул, что из всего следует. Конец его надеждам расширить свои поля в этом направлении. Рубщики Дона Антонио расчищали не для посевов, а для пастбища. Поле может устать, тогда его на время оставляют, оно зарастает кустарником, превращается в растроха, и спустя несколько лет поселенец имеет право расчистить делянку заново. А то, что расчищено под пастбище, потеряно для земледелия. Так уж повелось в саванне. Пока он трудился тут повседневно, незваные гости, скорее всего, не тронут его соколады. Но на следующий год ему уже не на что рассчитывать, да и в этом году придется ограничить свой замах половиной того, что намечал. «Может быть, еще удастся немного расширить поле, двигаясь влево, в сторону соседских участков, если только его опять не опередят». «Но там много не возьмешь. Его обложили. Скоро там, где он сейчас стоит, протянется колючая проволока, ограждая с одной стороны скот, с другой — земледельцев бедняков. Педро даже не пытался протестовать. Он знал, что от этого ничего не будет» кроме новых унижений. Дон Марио заметил его между деревьями и окликнул. «Что, работу ищешь?» — спросил он. «Говорят про тебя, что ты добрый рубщик. Дон Антонио платит одно песо в день, и харч будет, а, прочим такой работник, как ты, может рассчитывать на песо с четвертью». Педро покачал головой. «Я теперь для себя расчищаю». Когда помогаю пильщикам, зарабатываю в день 3-4 песа. Толстый румяный Дон Антонио вмешался в разговор. А ты не сговорчивый, улыбнулся он. Уважаю мужчин, знающих себе цену. Надумаешь продавать свое хозяйство приходи, о цене сговоримся. Потолкуем, когда время придет, Дон Антонио, ответил Педро. С этими словами он повернулся к Осьендадо спиной и зашагал обратно. Надо будет поднажать, чтобы не потерять больше того, что у него уже перехватили. Вообще-то ему полагалось еще с неделю заниматься соколадой. Но что поделаешь, придется валить большие деревья сразу, без предварительной расчистки подлеска. На следующий день Педро начал у самого края будущего пастбища, так что только один ряд деревьев разделял его участок и делянку скотовода. Весь день он не разгибал спины, а вечером обошел соседей и поговорил с ними. Когда Дон Антонио через неделю прислал человека к Карлосу Бенитесу, замыслив купить растроха у притока, оказалось, что его опередили. Педро Санчес уже взял тремя днями раньше этот участок, вдающийся клином между другими полями, и нанял сыновей Альберто Мехия, чтобы они начали там расчищать, пока сам Педро продолжает валку леса. Так повторилось еще раза два. В воздухе запахло грозой. Симпатии деревни были, в общем-то, на стороне Педро. Как-никак свой. И если он опережал своего могучего соперника с предложением, участок доставался ему. Потратив все наличные и исчерпав кредит, Педро приобрел достаточно земли, чтобы выдержать первый натиск, а может быть и второй. Соседи шли ему навстречу. Расстроха вдовы Васкис, заросшая так сильно, что там предстояло поработать топором, Досталось Педро Санчесу всего за 10 песо и четвертую часть первого урожая. Для лесорубов и пильщиков год выдался неудачный. Задолго до конца засухи весь стоящий лес был срублен и доставлен к реке. Хочешь взять что-то на расчистках Дон Антонио? Плати. А ведь еще сколько помучаешься, пока там выберешь хорошие бревна и наладишь распилку. Весь лес срублен подряд, лежит сплошной огромный завал высотой в несколько метров. Разбери-ка эти бирюльки. Многие лесорубы оказались без работы. Кое-кто предпочел наняться к Педро за небольшую плату и харчи. Другие пошли в бригаду рубщиков Дона Антонио. Чтобы было чем платить рабочим, Педро продал часть будущего урожая риса торговцу Альварето Пересу. Невыгодная сделка, но он не видел другого выхода. Как-то надо отстаивать свою самостоятельность и будущее детей. Двое соседей в меру сил последовали примеру Педро, понемногу приращивая свои участки. Другие продали права Дону Антонио и ушли, покинули деревню и те, которые уступили свое хозяйство Педро. Все чувствовали, что рано или поздно дойдет до решающего поединка, И никто не сомневался в исходе. У кого больше капитала, тот и возьмет верх. И вот наступил день, когда Петро Санчес должен был закончить валку больших деревьев на своей делянке. Остался лишь клин, упирающийся острием в землю Дона Антонио. На острие стояло ключевое дерево. Дальше клин расширялся, окаемленный беспорядочными грудами срубленных стволов. Все оставшиеся деревья были подрублены, ключевое тоже подготовлено. Осторожно углубляя последнюю зарубку, Педро улыбался про себя, вовремя спохватился. Конкуренты явно покушались на его рубежи, об этом говорили следы чужого топора на некоторых пограничных деревьях. Да пришлось им отступить, когда увидели, сколько он уже успел сделать. Острый топор отсекал от мягкого ствола караколи широкие белые щепки. Могучий ствол вздрогнул, и несколько полузавядших эпифитов, оторвавшись от кроны, медленно опустились на обнаженную бурую лесную почву. Педро Санчес глянул вверх. «Вот-вот пойдет. Теперь только посматривай, чтобы вовремя отскочить в сторону». Он стер пот со лба волосатой рукой, и снова взмахнул топором. Последнее большое дерево в этом году. Ствол опять вздрогнул, на этот раз сильнее. Взгляд на крону. Пошло? Нет? Два-три быстрых удара топором. Дерево било дрожь. Еще удар другой. Топор едва не зажало. Но Петро вовремя выдернул его и отошел назад. Трах! Дерево качнулось, словно могучая башня, почему-то на миг задержалась и, наконец, устремилась к земле с оглушительным грохотом, сметая все на своем пути. Отступая назад, Педро вдруг услышал, что за его спиной тоже вроде бы что-то трещит. Он удивленно повернул голову, посмотрел вверх и увидел одну вещь, которой не было вчера. Толстая лиана, словно туго натянутый трос,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 Серебристый ствол, залитые солнцем, разлапистые ветви. Это было последнее, что он видел.